Глава 18 Уже несколько месяцев Аня получала дозу препаратов в разы меньше, чем в период, когда практически недвижимо лежала в одиночной палате. Рассудок понемногу возвращался к ней, но было это периодически и эпизодически. Прежней она уже никогда не станет, и Аня это прекрасно понимала, хотя бы по той причине, что она даже не помнила прежнюю себя. «Здесь когда-то жили князья, дальние родственники самого царя», — сказала Ирина. Аня ее знала. Как знала и то, что Ирина — одна из немногих, кто приезжает сюда дважды в год в период обострения заболевания, а затем уезжает. У Ирины была престижная работа, запутливая семья, которая и следила за тем, чтобы женщина не пропускала лечение, Тогда у них все было хорошо» но если бы Ирина не ложилась в больницу дважды в год, то, вероятно, однажды бы она легла в нее навсегда. Я читала об этом месте. Продолжила рассказывать Ирина безучастная слушательница, что сидела рядом с ней на скамейке под красно-желтой кроной клена. Дом был очень богатым. Многое разворовали во время революции, но предметы искусства хранились и были под строгим надзором. Но позже и все то немногое, что осталось, растащили. Кто знает, уничтожили или вывезли куда. Все, что нельзя было переплавить и продать на черном рынке, но имело другую ценность. Все хранилось в погребе, и тем не менее все исчезло. Говорят, тащили через вход в погреб. Вероятно, вот оттуда. Ирина указала пальцем на люк, что был пристроен к стене дома на заднем дворе. Только сейчас над ним установлена обычная современная крышка. Тогда, вероятно, было иначе. Интересно было узнавать про это место. Все же я здесь провожу два месяца в году». «Два месяца. Этот люк ведет в подвал?» — вдруг спросила обычно молчаливая Аня. «Думаю, да. Интересно». Аня поднялась со скамейки и, сложив руки за спиной, стала бродить по тропинкам заднего дворика больницы. За ней, как и за остальными пациентами, наблюдали, но в ее хаотичных передвижениях никто не мог заметить чего-то систематизированного и подозрительного. Она же, в свою очередь, не сразу, но подобралась ближе к люку. Вплотную к стене было пристроено кирпичное сооружение высотой чуть больше метра, в длину и в ширину полтора-два метра с каждой стороны, а сверху была установлена тяжелая чугунная крышка люка. «Угольник», — подумала Аня, — «как у бабушки в деревне». Эта мысль пришла как-то сама, не неся в себя какие-то знания или воспоминания, Просто Аня вдруг поняла, что точно такой угольник был пристроен к дому, в котором когда-то жила ее бабушка. А когда и где именно это было, как звали бабушку и как она выглядела, эта информация осталась по ту сторону воспоминаний и сознания. Аня уже забыла про Ирину. Она смотрела на люк, представляя, как на его месте раньше были широкие деревянные створки. В холодное время через этот люк засыпали в подвал уголь. А в теплое время слуги пользовались им как дополнительным входом, потому что из этой части подвала можно было быстрее попасть в кухню. Люк выглядел очень тяжелым. Сможет ли она его сдвинуть? Маловероятно. А вот тени смогут. Они не покидали ее. Они кружились вокруг нее. Она обязательно должна попробовать. Тех, кто мог выполнять элементарную работу, постоянно привлекали к труду на кухне. Кто-то, кому можно было доверить нож, чистил картошку, кто-то мыл посуду, кто-то мешал тесто для запеканки, одного из самых вкусных блюд местной кухни. Аня сама спросила у Ксении, можно ли и ей помочь поварихам на кухне. «Руки помнят», — говорила она, — «а голова нет». Ксения пообещала устроить, и уже на следующий день Аня оказалась в пищеблоке. «Смотри мне тут. на колющие и режущее глаз не клади». Грозно сказала ей повариха, крупная дородная женщина. «У меня разговор короткий, на кого я жалобу составлю, тот мигом в изолятор отправится». Аня согласилась, но с нее никто не спросит, и она это знала. Натирая до блеска кастрюли, она видела, как тени ползли к дальней деревянной двери. Они словно облизывали ее своими черными шершавыми, как у кошки, языками. Они просачивались в замочную скважину и возвращались обратно сквозь узенькую щелку внизу. Они звали Аню. «Сходите вниз за капустой и картошкой», — отозвалась повариха. «Морковка, лук есть, свеклы прихватите штук семь, будем борщом восподчивать». Тогда в больнице функционировал пищеблок, хотя уже шли разговоры о том, чтобы закрыть его, а провизию привозить уже в готовом виде. Однако пока это было сложно реализовать по причине удаленного расположения медицинского учреждения, а в зимнюю пору и вовсе персонал иногда был вынужден оставаться ночевать на работе, не только ночная смена, потому что заносы расчищали не всегда, а до ближайшей автобусной остановки путь был неблизким. Аня и еще один пациент, мужчина, который выглядел относительно нормальным, но даже больные знали, что нельзя полностью доверять относительной нормальности своих соседей спустились в подвал. Она этого и хотела. Она на это и рассчитывала. Зачем? Она не знала. Но тени вели ее именно туда. Оказавшись в погребе, мужчина сразу включил свет, точно зная, где расположен выключатель, а затем уверенно направился в дальний угол, где лежали мешки с овощами. Он уже не впервые проделывал это, а потому действия его были четкими. Аня же оказалась в подвале впервые. Она пыталась сориентироваться и понять, в какой же стороне находится люк, но мозг работал очень медленно. Мысли путались, а сознание не было достаточно ясным. «Я возьму картошку, а ты бери капусту и свеклу», — сказал ей мужчина. И речь его была нечеткой. Казалось, что во время разговора он словно жует свой язык. Аня подошла ближе к нему и увидела над его головой то, что когда-то было угольником, пристройкой из кирпичей, уходила вверх аккуратно над мешками с картошкой. Это было слишком высоко. «Не добраться», — подумала Аня вполне здраво. Люк был на славу установлен, а края его были крепко зацементированы, ей ни за что не открыть его. «Капуста», — промямлил мужичок. «Капуста». Аня взяла капусту, свеклу и пошла наверх. Больше она на кухню добровольно не просилась.